Главное закрепиться, я взял с собой нашего главного медика Досвидоса и выдвинулся на эту позицию. Он был коренным московским таджиком, образованным и уравновешенным. С ним было спокойно, потому что, несмотря на всю свою борзость, он умел быть прозрачным. Он шел рядом, но это практически не ощущалось. Он говорил, когда его спрашивали, и молчал, погруженный в свои мысли, когда я молчал я. «Ну ты герой!» – воскликнул я Артеку и обнял его, когда встретил на этой позиции. «Командир лично передает тебе привет». Рядом столпились бойцы, и я увидел, что на двух тувинцах надеты безухие классные шлемы. «Опа! Такой же шлем нужно родить командиру!» Он просил. Бойцы засуетились и принесли мне два шлема. «Один тебе, второй крапиве, а это от меня, подгон, из моих личных трофеев. Он с пафосом вручил мне новый АКСУ. «Спасибо, братан. Мне было интересно наблюдать, как обычные пацаны превращаются в героев. Я сходил с досвидосом в опытное и привел расчет пулемета «Корт», который оказался бессмысленным у заправки. Когда мы шли обратно, они заблудились и потерялись в полной тишине. «Констебель!» — стал орать один из них. «Не ори!» Стал я шепотом отчитывать его. Тут в двухстах метрах хохлы. Тебе жить надоело? Ночью звук слышно на километры. А что делать? Попытался оправдаться их старший. Вы не понимаете опасности? Лучше сесть и сидеть, чтобы выжить, чем орать и словить мину. Приоритеты понятны? Я видел, что они не везли. Эти люди не понимали, где они. Они, сидя на своей позиции, как в доме, так и думали, что это какая-то игрушечная война, как в кино, где, конечно, кого-то могут убить, но точно не их. Мы ночью не разговариваем, ясно? Я увидел, как они кивнули и повел их дальше. Когда мы дошли до позиции, я показал, где им нужно расположиться. Ваша задача – устроить тут позицию еще две запасных. А вот там вы можете вырыть себе блиндаж. Задача – взять под контроль западное направление. В 200 метрах отсюда противник. Я показал им на карте, где находимся мы, а где располагались они. Мы на краю леса. Что там дальше в лесу, никто не знает. Но по ощущениям понятно, что там точно есть противник. Хорошо, ответил их старший, явно злясь на мои нравоучения. Затем я вернулся на свои позиции и надергал, где было возможно, по одному два бойца. Я привел их в ров к большому блиндажу, который тоже нужно было держать. Всю ночь я передвигался, как старый уставший корабль, чьи паруса, наполненные эйфорией и гордостью за себя и своих ребят. Наконец-то мы выровняли все позиции, захватили за полтора месяца три полосы обороны противника который превосходил нас в тяжелом вооружении и численности. В пять утра на меня вышел Артек и доложил обстановку. «Командир, нас тут градом, походу, накрыло. Если не им, то минометами крупными точно. Нас осталось всего трое. Остальных прямой наводкой убило прямо в блиндаже». «Аккорд?» «Так ты только ушел, они в этом блиндаже спать легли. Все 200" «Сам как? Рад, что ты живой, дружище. Я 300, но я перемотался, так что кровопотери нет сильно. До прихода подкрепления нужно стоять. Сможете?» «Да без базара». Тут же, не думая, ответил мне Артек. Я связался с командиром, и он оперативно договорился с соседями из пятерки, что мы передадим им наши тыловые позиции, которые захватили тремя днями раньше а банду Айболита переведем на этот угол. — Женя, у тебя 20 минут подмотать свои вещи и бегом сюда. Ты будешь тут главным. Я тоже выдвигаюсь в ту сторону. Встретимся, я тебе расскажу некоторые вводные. Ясность полная, на автомате ответил он. Женя со своими девятью бойцами зашел на этот угол, и они стали укрепляться. Вытащили за бруствер мертвых украинских десантников и стали восстанавливать блиндажи и траншеи. Корт оказался целым. Но прицел, позволявший стрелять из него на два километра, разлетелся в дребезги. Им пришлось стрелять из него по старинке, используя прицельную планку. Группа эвакуации вытащила пять наших двухсотых, которых засыпало и придавило в блиндаже. Скорее всего, они умерли легкой смертью во сне. Когда их доставали, признаков удушья у них не было. Вечером я пришел к ним на позиции, чтобы осмотреть все самому и привел несколько человек под крепление. Мы тут пока копали, все не могли найти этого главного пулеметчика. Я уже стал думать, что он сбежал, может. Женя кивнул в сторону Бахмута. Нашли? Да, сильно обезображено тело и лицо, но по жетону определили, что он. Я с Басом сверился. Точно он. Я вел их сюда и злился. Сказал же, оборудовать себе точку и блиндаж. Уснули. Вечным сном, добавил Айболит. Женек, рыжая ты борода. Нужно продержаться эту ночь. Я утром вам пришлю всех, кого можно. У меня тут ваша позиция и в полукилометре большой блиндаж. Ты с ним связь держи, если что, окей? Да не впервые, братан. Вон мне и Виндин поможет, если что. Артем, с которым мы были с первого дня в Молькино, был в его группе. Несмотря на свой опыт и службу в ВДВ, он избегал командирских должностей и все время прятался в тени Айболита. «Артека и еще двоих раненых бойцов отправляем на эвакуацию», – сказал я им напоследок и пошел обратно. Из-за отсутствия личного состава наши позиции были достаточно жидкие. На первой линии обороны у нас их было всего три. Заправка «Параллель», большой блиндаж и угол леса, где был Айболит и компания. Вечером, когда пришло время связи и сбора прогноза погоды, Женя не ответил. Я как раз собирался поспать пару часов, когда услышал, как связист командира не может докричаться до Жени. Все. Стало тоскливо и страшно. «Братан, хватит засорять эфир!» – слил я на связиста свое напряжение. Сейчас пошлю группу, чтобы они узнали, что там у них. Может, командира разбудить? Стал предлагать свои варианты связист. Для чего? Командир что, на вертолете туда полетит и все решит? Нахер ты порешь чушь, несло меня. Сами разберемся. Конец связи. Я понимал, что сливаю свой страх на ни в чем не виноватого связиста, который хочет как лучше и предлагает то, что ему приходит в голову. Но мне просто нужно было куда-то выплеснуть свои чувства. И тут под руку попался он. Нужно будет после извиниться перед ним, когда в штаб попаду, подумал я. Мегатрон Констеблю, отправь пару бойцов Кайболиту. Они перестали выходить на связь. Пусть осторожно продвигается Парву и разведывает, что там с ним. Отдал я приказ. Эрнста отправь. Он посообразительнее будет. Было грустно, потому что Женя, Артем и Зев, который вернулся из госпиталя и опять попросился к Айболиту, были для меня с первых дней как родные. Это были близкие люди, с которыми я сросся за короткое время. На войне время идет быстрее, чем в мирной жизни. Интенсивность событий, утраты и радости здесь сконцентрированы предельно сильно. За день ты проживаешь столько, сколько на гражданке не проживешь и за годы. Сближение людей тоже происходит в ускоренном режиме. Близость, которая достигается на гражданке годами за счет участия в совместных событиях, тут развивалась за считанные дни. Один-два совместных штурма, и ты понимаешь, что из себя представляет человек. Неважно, что он говорит, что он думает. И какие у него идеи в голове. Главное, как он себя ведет. Поведение является видимой и основной частью отношения человека к процессу военной работы, к другим людям, с которыми ты тут находишься. Еще одни 50 минут моей жизни прошли в колоссальном напряжении, пока я ждал известий от Эрнста. «Констебе Айболиту, у нас все хорошо. Я просто перепутал каналы. Прошу понять и простить». Вышел на связь с Женей. «Больше так не делай», — скрывая радость, сдержанно ответил я ему. «Двое суток не спал, просто не соображаю. Сейчас вот покемарил три часа, вроде лучше». «Хорошо». Хоть диссертацию пиши, как рекомендовал мне командир. Влияние отсутствия сна и отдыха на психику бойцов на передовой. Правильно сделал, что уснул. Вырубило? Так то тут хер уснешь от адреналина. Да хохлов 200 метров, и не ясно, что они там. Хорошо, что теплаки есть. Можно хоть как-то понаблюдать за ними. Бойцов этих себе оставляй, которые пришли. Занимай там оборону получше, друг мой.